Глава пятая. Утром мы посмотрели на календарь — девятое августа. В Советском Союзе мы были уже девять дней, но нам казалось, что мы находились здесь значительно дольше, столько у нас было впечатлений. В этот день мы поехали в колхоз имени Шевченко. Потом стали называть его Шевченко один, потому что вскоре мы посетили другой колхоз Шевченко, названный в честь любимого украинского национального поэта. На протяжении нескольких миль дорога была вымощена. Потом мы свернули вправо и поехали по разбитой грунтовой дороге. Мы ехали через основные леса по равнине, где шли ожесточенные бои. Повсюду остались их следы. Сосны были стреппленые и разбиты. пулеметным огнем. Здесь были траншеи и пулеметные гнезда, даже дороги были разбиты и скромсены гусеницами танков и изрыты артиллерийскими снарядами. Повсюду лежали ржавые останки военной техники, сожженные танки и сломанные грузовики. За эту землю сражались, ее уступили, но постепенно сантиметр за сантиметром ее отвоевали у врага. Колхоз Шевченко один никогда не относился к числу лучших, потому что земли имел не самые хорошие. Но до войны это была вполне зажиточная деревня с треместами, шестьюдесятью двумя домами, где жило 362 семьи. В общем дела у них шли хорошо. После немцев в деревне осталось восемь домов, и даже у этих были сожжены крыши. Людей разбросало, многие из них погибли. Мужчины ушли партизанами в леса, и одному Богу известно, как дети сами о себе заботились. Но после войны народ возвратился в деревню. Вырастали новые дома. А поскольку была уборочная пора, дома строили до работы и после, даже ночами при свете фнарей. Чтобы построить свои маленькие домики, мужчины и женщины работали вместе. Все строили домики. одинаково. Сначала одну комнату и жили в ней, пока не построят другую. Зимой на Украине очень холодно, и дома строятся таким образом: стены складываются из обтесанных брёвен, закрепленных по углам. К брёвнам прибивается дранка, а на неё для защиты от морозов с внутренней и внешней стороны наносится толстый слой штукатурки. В доме сеней, который служит кладовой и прихожей одновременно. Отсюда попадаешь на кухню, оштукатуренную и побеленную комнату с кирпичной печкой и подом для стрепни. Сам очаг отстоит на четыре фута от пола, и здесь пекут хлеб, гладкие и темные буханки очень вкусного украинского хлеба. За кухней расположена общая комната с обеденным столом и украшениями на стенах. Это гостиная с бумажными цветами, иконами и фотографиями убитых. А на стенах медали солдаты из этой семьи. Стены белые, а на окнах ставни, которые, если закрыть, также защитят от зимнего мороза. Из этой комнаты можно попасть в спальню одну или две, в зависимости от размера семьи. Из-за трудностей с постельным бельем кровати чем только не покрыты ковриками, овечьей шкурой и чем угодно, лишь бы было тепло. Украинцы очень чистоплотны, и в домах у них идеальная чистота. Нас всегда убеждали, что в колхозах люди живут в бараках. Это неправда. У каждой семьи есть свой дом, сад, цветник, большой огород и пасека. Площадь такого участка около акра. Поскольку немцы вырубили все фруктовые деревья, были посажены молодые яблони, груши и вишни. Сначала мы пошли в новое здание сельсовета, где нас встретил председатель, потерявший на фронте руку, бухгалтер, который только что демобилизовался из армии, но носил еще военную форму, и трое пожилых мужчин. Мы сказали им, что знаем, насколько они заняты во время уборки урожая, но хотели бы сами посмотреть уборочные работы. Они рассказали, как здесь было раньше и как стало теперь. Когда пришли немцы, в колхозе было семьсот голов крупного рогатого скота, а сейчас всего две сотни животных всех видов. До войны у них было два мощных бензиновых двигателя, два грузовика, три трактора и две молотилки, а сейчас один маленький бензиновый двигатель и одна маленькая молотилка. Трактора нет. Во время пахоты они получили одну машину на близлежащей тракторной станции. Раньше они имели сорок лошадей. Осталось только четыре. Село потеряло на войне пятьдесят военнообязанных, пятьдесят человек разных возрастов. Здесь было много коллег и инвалидов. У некоторых детей не было ног, другие потеряли зрение. И село, которое так отчаянно нуждалось в рабочих руках, старалось каждому человеку найти посильную для него работу. Инвалиды, которые хоть что-то могли делать, получили работу и почувствовали себя нужными, участвуя в жизни колхоза Поэтому неврастейников среди них было немного Эти люди не были грустными Они много смеялись, шутили, пели На полях колхоза выращивали пшеницу, просо и кукурузу Почва была легкая и песчаная, поэтому здесь хорошо росли огурцы, картофель, помидоры Было также много меда и подсолнухов. Здесь очень широко используется подсолнечное масло. Сначала мы пошли на огороды, где женщины и дети собирали огурцы. Людей поделили на две бригады, и они соревновались, кто больше соберет овощей. Женщины шли рядами по грядам, они смеялись, спели и перекликались. На них были длинные юбки, блузы и платки. И все были разуты, поскольку обувь пока еще слишком большая и роскошь, чтобы работать в ней в поле. На детях были только штаны, и их маленькие тельца становились коричневыми под лучами летнего солнца. По краям поля в ожидании грузовиков лежали кучи собранных огурцов. Паренек по имени Гриша в живописной шляпе из тростника подбежал к матери и закричал с удивлением: "Эти американцы такие же люди, как и мы!" Фотокамеры Капы вызвали сенсацию. Женщины сначала кричали на него, потом стали поправлять платки и блузки, так, как это делают женщины во всем мире, перед тем, как их начнут фотографировать. Среди них была одна с обаятельным лицом и широкой улыбкой. Ее-то Капа и выбрал для портрета. Она была очень остроумна. Она сказала, «Я не только очень работящая. Я уже дважды вдова, и многие мужчины теперь просто боятся меня». и она потрясла огурцом перед объективом фотоаппарата Капы. «Может, вы бы теперь вышли замуж за меня?» — предложил Капа. Она откинула голову назад и зашлась от смеха. «Глядите на него!» — сказала она Капе. «Если бы прежде чем создать мужчину, Господь Бог посоветовался с огурцом, на свете было бы меньше несчастливых женщин!» Все поле взорвалось от смеха. Это был веселый, доброжелательный народ. Они заставили нас попробовать огурцы и помидоры. Огурцы очень важный вид овощей. Их солят, и соленые огурцы едят всю зиму. Засаливают также и зеленые помидоры, из которых с приходом снега и морозов делают салаты. Эти овощи, а также капуста и репа, зимние овощи. И хотя женщины смеялись, болтали и заговаривали с нами, Они не переставали работать, потому что урожай был хороший, на семьдесят процентов выше, чем в прошлом году. Первый по-настоящему хороший урожай с 1941 года, и они возлагают большие надежды на него. Потом мы пошли на цветущий лук, на котором стояли сотни ульев и палатка, где жил пасечник. В воздухе слышалось приглушённое жужжание пчел. работающих на клеверном лугу. К нам быстро зашагал старый бородатый пасечник, чтобы закрыть наши лица сетками от пчел. Мы надели сетки и спрятали руки в карманы. Пчелы сердито гудели вокруг нас. Старик пасечник открыл ульи и показал нам мед. Он сказал, что работает здесь уже тридцать лет и очень гордится этим. В течение многих лет он работал с пчелами, но знал в общем о них немного. Но сейчас он стал читать и учиться, и теперь он обладатель огромного сокровища. У него шесть молодых маток. Он сказал, что они из Калифорнии. Из его описания я понял, что это был некий калифорнийский вариант итальянской черной пчелы. Он сказал, что очень доволен новыми пчелами и добавил, что они будут более устойчивыми к морозу, а рабочий сезон увеличится, начнется раньше, а закончится позже. Потом он пригласил нас к себе в палатку, спустил полок, нарезал большие куски вкусного ржаного украинского хлеба, намазал медом и угостил нас. Снаружи доносилось пчелиное жужжание. Позже старик снова открыл ульи и бесстрашно выгреб оттуда целые пригоршни пчел, как это делает большинство пчеловодов, но предупредил нас, чтобы мы не раскрывались, потому что пчелы не любят незнакомых. Оттуда мы пошли на поле, где молотили пшеницу. Оборудование было, на удивление, неподходящее: старый одноцилиндровый бензиновый двигатель, от которого работала старинная молотилка и воздуходувка, которую надо было крутить вручную. Здесь также не хватало людей. Женщин было намного больше, чем мужчин, а среди мужчин было очень много инвалидов. У механика, который управлял бензиновым двигателем, На одной руке совсем не было пальцев. Поскольку земля была не очень плодородной, урожай пшеницы получили невысокий. Зерно высыпалось из молотилки на широкое полотно брезента. По краям сидели дети, и они подбирали каждое зерно, которое случалось падало в грязь, ведь каждое зерно на счету. Тучи собирались все утро, и наконец стал капать дождь. Люди бросили закрывать пшеницу от дождя. Мужчины заспорили о чем-то, и Полторацкий тихо переводил для нас. Похоже, они спорили, кто из них пригласит нас на обед. У кого-то в доме был большой стол, жена другого сегодня с утра пекла. Один говорил, что его дом только что отстроили, он совсем новый, и что именно он должен принимать гостей. Все согласились. Но у этого человека было мало посуды. Остальные должны были собрать для него стаканы, тарелки и деревянные ложки. Когда было решено, что гостей будут принимать в его доме, женщины из этой семьи подхватили юбки и поспешили в деревню. Когда мы возвратились из России, чаще всего мы слышали такие слова: они вам устроили показуху, они все организовали специально для вас того, что есть на самом деле вам не показали, и эти колхозники действительно кое-что устроили для нас. Они устроили то, что устроил бы для гостей любой фермер из Канзаса. Они вели себя так, как ведут себя люди у нас на родине. Они действительно расстарались ради нас, пришли с поля грязными, сразу вымылись и надели лучшую одежду, а женщины достали из сундуков чистые и свежие платки. Они помыли ноги и Абулис надели свежевыстиранные юбки и блузы. Девочки собрали цветы, поставили их в бутылки и принесли в светлую гостиную. А из других домов приходили делегации ребятишек со стаканами, тарелками и ложками. Одна женщина принесла банку огурцов особого засола, и со всей деревни присылали бутылки водки, а какой-то мужчина принес даже бутылку грузинского шампанского, которую он припас, бог знает, к какому грандиозному торжеству. На кухне вовсю хлопотали женщины. В новой белой печи гудел огонь, там пеклись ровные корова и доброго рженовых хлеба, жарилась яичница, кипел борщ. За окном лил дождь, поэтому наша совесть была спокойна, ведь мы не отрывали людей от уборочных работ. Во всяком случае, во время дождя работать с зерном невозможно. В одном углу гостиной висела икона Богоматери с младенцем в красивом позолоченном окладе под пологом из домотканных кружев. Эту икону, она была очень старой, по всей вероятности, закопали, когда пришли немцы. На стене висела увеличенная и раскрашенная фотография прапрапрадедителей. Двое сыновей из этой семьи погибли во время войны. Их снимки находились на другой стене. Они были сфотографированы в форме и выглядели очень молодо, строго и провинциально. В комнату вошли мужчины, опрятно одетые, чистые, помытые, побритые и обутые. На работах в поле ботинки не носит. Спасаясь от дождя, в дом прибежали девочки с полными фартуками яблок и груш. Хозяин, лет пятидесяти, с высокими скулами, светлыми волосами, широко посаженными, голубыми глазами на обветренном лице. На нем была гимнастерка и широкий кожаный ремень, какие носили партизаны. Его лицо было искажено, словно от ранения. Наконец нас пригласили к столу. Украинский борщ для того сытный, что им одним можно было надеяться. Яищицы с ветчиной, свежие помидоры и огурцы, нарезанный лук и горячие плоские ржаные лепешки с медом, фрукты, колбасы – все это поставили на стол сразу. Хозяин налил в стаканы водку с перцем. Водка, которая настаивалась на горошках черного перца и перенила его аромат. Потом он позвал к столу жену и двух невесток. вдов его погибших сыновей. Каждый он протянул стакан водки. Мать семейства произнесла тост первый. Она сказала: пусть Бог не спошлет вам добро. И мы все выпили за это. Мы наелись до отвала и все было очень вкусно. Теперь наш хозяин провозгласил тост, который мы уже слышали очень много раз. Это был тост за мир во всем мире. Странно. но нам редко удавалось слышать более интимные и частные тосты. Чаще звучали тосты за нечто более общее и грандиозное, чем за будущее какого-то отдельного человека. Мы предложили выпить за здоровье членов семьи и процветание колхоза, а крупный мужчина в конце стола встал и выпил за память Франклина Делано Рузвельта. Когда мы кончили обед. настало то к чему мы уже привыкли время вопросов но на этот раз нам было интереснее потому что это были вопросы крестьян о наших фермерах и фермах и снова нам стало ясно что у людей очень сложные и любопытные представления друг о друге на вопрос как в Америке живут фермеры невозможно ответить что за ферма где А американцам очень трудно представить Россию, где можно найти практически любой климат, от арктического до тропического, где живут разные народы, которые говорят на многих языках. На следующее утро мы проснулись поздно и принялись обсуждать день, проведенный на ферме, и Капа отложил отснятые на ферме пленки. Нас пригласили к себе в гости Александр Корнейчук и его жена, известная в Америке польская поэтесса Ванда Василевская. Они жили в хорошем доме с большим садом. Обед был накрыт на веранде под тенью раскидистой виноградной лозы. Перед верандой росли цветы, розы и цветущие деревья, а чуть подальше расположился большой огород. Обед приготовила Ванда Василевская. Он был вкусный и очень обильный. Еда состояла из баклажанной икры, днепровской рыбы. приготовленные в томатном соусе странных на вкус фаршированных яиц и старки желтоватые водки с тонким вкусом. потом подали крепкий куриный бульон жареных цыплят на подобии тех что готовят у нас на юге стояли лишь разница и что этих сначала обваляли в сухарях. затем был пирог кофе ликер и наконец карничук выложил уппоновские сигары в алюминиевых футлярах. Обед был превосходным. Пригревало солнце. В саду было очень приятно. Когда мы принялись за сигары и ликер, разговор повернулся на отношения с Соединенными Штатами. Корнячук входил в состав делегации культурных деятелей, посетивших Соединенные Штаты. По прибытии в Нью-Йорк у всех членов делегации были взяты отпечатки пальцев, и всех зарегистрировали как представителей иностранной державы. Их возмутило то, что у них взяли отпечатки пальцев, и они вернулись домой, прервав визит. Карнечук сказал: "У нас в стране берут отпечатки пальцев только у преступников. У вас ведь не брали отпечатки пальцев, вас не фотографировали и не заставляли регистрироваться". Мы постарались объяснить, что по нашим правилам люди, приезжающие из коммунистического или социалистического государства, Рассматриваются как государственные служащие, а всем иностранным государственным служащим необходимо регистрироваться. Он ответил: В Англии тоже социалистическое правительство, однако вы не регистрируете англичан и не берете у них отпечатки пальцев. Поскольку оба и Корнечук и Полторацкий воевали, мы спросили у них, какие бои проходили в этих местах. Полторацкий рассказал нам историю, которую трудно забыть. Однажды он был в составе русского подразделения, которое должно было атаковать немецкое стражевое охранение. Шли так долго, снег был таким глубоким, а мороз таким сильным, что когда люди наконец дошли до цели, их руки и ноги одервинели от холода. Нам оставалось сдаться только одним, сказал он, зубами. Потом мне это снилось по ночам, это было ужасно. После обеда мы пошли к реке, наняли маленькую моторку и стали курсировать вдоль плоских песчаных берегов, где купались и загорали сотни людей. Люди загорали целыми семьями, лежа на белом песке в разноцветных купальниках, по реке основали небольшие яхты. Здесь были и экскурсионные катера, переполненные отдыхающими. Мы скинули одежду и, оставшись в одних трусах, прыгнули из лодки прямо в реку. Вода была теплой и приятной. Было очень веселое воскресенье. Среди зелени на крутом берегу и на городской набережной толпились люди. На самом верху на музыкальных верандах играли оркестры. Молодые пары гуляли рука об руку вдоль реки. Вечером мы снова пошли на ривьеру, танцевальную площадку над рекой, и смотрели сверху как на равнинные просторы Украины. Надвигается ночь, как начинает серебриться река. Обратно мы пошли через парк. Сотни людей все еще сидели и слушали музыку. Капу умолял меня, чтобы утром я не задавал ему никаких вопросов.